Мои записки. Записки князя Врго. И так я понял уже тогда, что-то явно готовится. Именно в этот момент произошло то, чего я давно ждал. Меня снова позвал мой новый. Встретился Ларис со мной на секретной квартире. Самое смешное, она находилась на мойке, недалеко от такой же квартиры Кириллова. Как и Кириллов, могущественный диктатор встречался здесь с важнейшими завербованными агентами. Принесли обед. Как и Кириллов, он, видно, любил хорошо откушать со своими агентами. Но беседа оказалась неожиданной и болезненной для меня. Ларис, вы имели прямое отношение к задержанию Гольденберга. И вам, уверен, не безразлична его судьба. Его показания оказались бесценными для нас. Я. Неужто он согласился давать показания? Я был уверен, что от него этого никогда не добьются. Да, даёт. Точнее, давал. Я с ужасом посмотрел на генерала. Повесился, пояснил он. Слуга принёс обед, но Ларис Меликов понял, что есть после этого я не смогу, и велел унести. Он дал мне возможность прийти в себя и довольно подробно рассказал следующее. Узнав, что он арестован, я лично пришёл его допросить. Но он показался нервным, числав на человеком. с чудовищно гипертрофированным самомнением и очень перспективным для наших целей. Я попросил представить Гольденбергу опытнейшего следователя. Кириллов выделил мне своего заместителя. Это, конечно же, был уже Кирилов. Я велел докладывать ежедневно ход дела. В первый же день Гольденберг произнёс целую речь о великих и благородных целях партии и о том, что их ждёт неминуемая победа. Предложение следователя было простое: высичь его для острастки. Я тотчас сменил этого господина, прислал своего следователя с моим планом действий. После того, как Гольденберг гордо повторил свою речь о чистейших сердцах, мой следователь со слезами на глазах обнял его и предложил вдвоём спасти Россию. Для чего надо было сделать немного: открыть правительству истинные и высокие цели его товарищей. описать этих чистых, талантливых деятелей революционной партии. Какая разумная власть стоит перед подобным благородством целей. Всё дело в нашем общем непонимании друг друга, общем заблуждении. Вы и только вы сможете вывести молодёжь России из тьмы террора. Вы и только вы объясните заблудшему правительству необходимость реформ и примирения. Он начал раздумывать. Я тотчас распорядился носить Гольденбергу еду из хорошего ресторана. И мой лакей прислуживал ему в камере как очень важному лицу. Я даже велел показать ему несколько камер и предложил выбрать удобнейшую для будущей работы. И он начал писать. Написал полторы сотни страниц, показаний с именами, адресами, событиями, фактами и характеристиками, благородных и чистейших сердцем. Лорис помолчал, потом спросил. Вы думаете, их арестовали? Ничего подобного. В квартирах никого не оказалось. "Да, неверные адреса", засмеялся я. "Нет, самые верные", с какой-то издёвкой ответил Лариз. "Вернее не бывает". Но как только показания поступили к господину Кириллову для проведения арестов, весь список сбежал в тот же день с перешировынно смешливым взглядом. Как объяснил мне Кириллов, внутри третьего отделения находится некто сообщающий всё, что у нас происходит революционерам. Я решил продолжить работу и более не поручать аресты Кириллову и третьему отделению. Я лично побывал в камере Гольденберга, пожал ему руку, с чистой совестью сказал, что никто не арестован, как мы ему и обещали. Но попросил дать более развёрнутые характеристики друзей и адреса запасных квартир, коли такие имеются. Чтобы власть поняла масштаб организации, безумец готов был вновь писать, но на следующий день после моего визита странно отравился мой следователь. Кириллов прислал к нему прежнего своего, тот допросов не вёл по моему запрету. Он вывел Гольденберга на прогулку, и как показался провожавший жандарм во время прогулки, бедный Гольденберг сказал ему: "К вечеру я закончу первые 20 фамилий. Надеюсь, вы помните наши условия". Если хоть волос упадёт с головы моих товарищей, я себе этого не прощу, и тогда тот ему ответил: уж не знаю, как насчёт волос, а то что голов много слетит, это вам обещаю. Гольденберг побледнел и больше не произнёс ни слова. Он вернулся после прогулки в камеру. В его камере была печка, рядом с ней лежала вязанка дров, что запрещено законом для обычных арестованных, но ему, как знак доверия, разрешалось. Он вытянул веревку из вязанки, поднялся на табуреточку, за отдушник аккуратно веревочку зацепил и повесился. — Как вы это все объясните? — А как его превосходительство объяснил? Лариса усмехнулся. — Как и должно было объяснить. Излишней ненавистью своего помощника к революционерам и простодушной глупостью. Я молчал. Попробуем подытожить. Первое. Когда вы сообщили им о Гольденберге с динамитом, что надо было сделать по-вашему? Правильно, изменить маршрут государя, но это сделано не было. Второе. Оказывается, в департаменте знали о готовящемся взрыве в столовой и тоже ничего не сделали. Наконец, третье. Убивают осведомительницу, причём в тот момент, когда она выяснила личность опаснейшего преступника, который передаёт сведения революционерам. И вот сейчас вы узнали от меня что Гольденберга, переданного вами правосудию и обладавшего ценнейшими сведениями, довели до самоубийства. Вы давно сделали необходимый вывод. Тигры армянские глаза уставились в упор. Кто-то из руководителей третьего отделения не даёт возможности покончить с бандой террористов. Почему? Думаю, ответ один. Этот кто-то, возможно, собирается использовать их в своих опаснейших целях. Всё это вы изложите в виде донесения ко мне. Вы ведь первооткрыватель. Я не собираюсь отнимать у вас эту честь. Я долго молчал. Он предлагал мне самоубийство. У моего доноса на Кириллова мог быть один результат: меня убьют и всё. Государь верит и будет продолжать верить Кириллову. Я уверен, граф, что Кириллов объяснит государю. Вывернется он слишком умён. Да и Цасаревич убрать его не позволит. А государючень внимателен к мнению Царевича. Если покушение будет удачным, судьба его жены и детей в руках наследника. Но главное, после этого письма мне придётся уйти из Аничкова дворца. Ларис задумался. Пожалуй, вы правы, ваш глаз там важнее. Хорошо, составьте донесение, и я без вашего имени всё сообщу государю. И честный Гульденберг, у него есть родственники. Да, их не тронут. Я хочу, чтобы вы меня поняли до конца. Я ведь говорил Гольденбергу отчасти правду. Я уверен, что уничтожить террор мы сможем только с помощью раскаявшихся террористов, но с ними надо долго работать: возить родственников убитых ими к ним в тюрьму, евангелие оставлять в камере. Главная польза тюрьмы понимание истинной шкалы ценностей. В тюрьме радости прерванной молодой жизни становятся так понятны. Сколько можно было бы сделать, если бы не. Но главное, становится понятным Евангелие, то есть любовь ко всем и прощение. Гольденберг с его психикой, бесстрашием и фанатизмом был готов к этому пониманию, к перевороту в душе. Именно такие Гольденберги смогут убедить своих товарищей в том, что террор надо уничтожить нынче. Не дай бог он перейдёт в следующий век. Наука Развивается. Кто знает, какие средства уничтожения еще придумает человек. И, резко поменяв тему, генерал продолжил совсем светски. Государь искренне заверил цесаревича, что все будет по закону. Он — наследник. Но законы даются у нас государями, и ими же отменяются. И если сегодня новая супруга государя согласна на скромный титул светлейшей, то завтра... Я уже отправил в архив своего человека. Дело в том, что бывшая служанка, жена Петра Великого, была объявлена императрицей после брака. И её дети, рождённые до брака, получили все права августейших детей. И меня очень интересует, как всё это происходило. Какой был церемриал? Надеюсь, вы поняли. Если мы покончим с террором, нас ждёт новая императрица и новый цесаревич. Ваничка, вы это хорошо понимаете. Боюсь, окружение Цесаревича начнёт сейчас опасно спешить. Я жду от вас сообщений. Будьте начеку. Он с чувством пожал мне руку.